«Говорю ж тебе, я что-то видел», — пыхтя настаивал один из пяти солдат СБ, когда группа выбралась из ущелья. «Что-то вроде отблеска или отражения от металла вон там». Он указал рукой вперед на поросший деревьями и изрядными расщеленными посеченный склон. «Ладно, гляди в оба», — посоветовал ему другой солдат, вскидывая длинный тупоносый бластер. Однако после того, как ты его заметил, у него уже было полчаса, чтобы смотаться отсюда». Укрывшиеся за деревом всего в десяти метрах от них, Йонсен иронично согласился с такой мыслью. Сколь бы ни были эти солдаты неопытны в подобных играх на свежем воздухе, наблюдательностью они все же обладали. «Да и командир далеко не дурак». Хотя откуда им знать, что Йонсен нарочно повесил на редку запасную линзу от бинокля, когда понял, что его ищут? Расчет был прост. Заставить их двигаться вверх по склону, не оставив дополнительного поста внизу. — Вон там, видишь? — снова засуетился первый солдат. — Вижу, вижу. Чуть левее тех красных кустов. Э, — Ладно, пошли. Но учти, парень. Этот далеко не промах, так что если будет уж очень рыпаться, стреляй на поражение. Дэнни, вызови еще пару групп в наш сектор и запроси поиск с воздуха. Впрочем, авиации не надо, а то еще спугнем. Чазм, останься здесь и дай узнать, если он мимо нас проскочит. Окей, парни, пошли. Из-за дерева Йонсен наблюдал, как четверо скрылись в зарослях кустарника. Даже если трюк не сработает, он теперь будет более осторожен, зная, что СБ бросила на его поимку дополнительные силы. Интересно, подумал он, как они узнали, что я один. Оставленный за часового солдат присмотрел возле соседнего валуна островок мягкого мха и устало опустился на него, привалившись спиной к камню. Спецназовец хорошо видел, как он поставил на землю свое оружие и, зажав его между колен, отодвинул подальше от подбородка торчащий из шлема микрофон. Затем он повернул до отказа регулятор громкости передатчика и, откинув назад голову, закрыл глаза». Йонсен не успел понять, выключил ли он громкость, чтобы никто не услышал, если он вдруг захрапит, или наоборот, включил на полную мощность, чтобы все слышали малейший звук, если завяжется бой. Скорее всего, последнее, решил Йонсен и приготовился ждать. Минуты тянулись медленно, и, судя по ровному дыханию, часовой уже спал. Тишину вокруг нарушало только жужжание насекомых и редкие крики птиц. Однако спокойствие это было обманчивым, и Йонсен знал, что дополнительные силы СБ подняты по тревоге, и скоро здесь будет довольно многолюдно. Терпение есть добродетель, успокаивал он себя, оставаясь в засаде. Подождав еще минут десять, он решил, что патруль уже достаточно далеко, а ему еще нужно какое-то время, чтобы пройти ущелье до того, как его... Приманка обнаружит, что его там нет. Подняв землекамень, он размахнулся и запустил его в заросли тростника метрах в пятнадцати выше по склону. Часовой встрепенулся. Он тут же вскинул бластер, вернул к подбородку микрофон и настроил громкость. — Вызывает чазм. Тихо заговорил он. — Слышу какой-то шорох в тростнике недалеко от меня. Пойду проверю. Он осторожно поднялся, посмотрел по сторонам и, сделав несколько шагов, выстрелил наугад по тростнику. Постояв еще несколько секунд, он снова заговорил. «Кажется, ничего. Наверное, зверюшка какая-нибудь». Ответ Йонсон не смог услышать. «Конечно, ну ясно. Хотя кто знает, с какой скоростью эти черные спецнатовцы могут передвигаться». Разговаривал с кем-то часом. «Ладно, тебе тоже». Он еще раз огляделся, потом снова сел на мох возле камня и проделал со своим микрофоном те же манипуляции, что и в первый раз. Но когда он уже хотел повернуть регулятор громкости, выпущенный из прощей камень чуть не шип ему голову. Ударив в область сонной артерии, руки его безвольно повисли, через секунду Йонсон уже стоял рядом с ним. Осторожно сняв с головы... Незадачливого часового шлем, он словно морскую раковину поднес его к уху. Из наушников доносились обрывки фраз, разговаривавших между собой солдат, и он сын понял, что до линзы они еще не добрались. Шума от удара камня они, кажется, тоже не услышали. Быстро обыскав труп, он нашел индивидуальную аптечку и сухой паёк. Он добавил эти трофеи к своим запасам. Йонсона так и подмывало взять с собой бластер Чазма. Но от этого пришлось отказаться, так как энергоблок можно обнаружить даже с очень большого расстояния, особенно на открытой местности. Шлем тоже представлял из себя подобную приманку, так что Йонсон с большим сожалением зашвырнул его вместе с бластером далеко в кусты. Стараясь двигаться как можно тише, Йонсон спустился вниз по ущелью, подгоняемый внезапно возникшим чувством тревоги, которого раньше он у себя не замечал. В том, что за ним следит СБ, не было ничего удивительного. Настораживало другое. Они знали, что он один и что он спецназовец. А это означает, что если даже Лейт и остальные находятся в безопасности, все равно об их прибытии уже известно. И при этом достаточно точно. Минут через пятнадцать он вышел из ущелья и собирался уже нырнуть в густой кустарник, как вдруг далеко позади него на склоне послышался взрыв ручной гранаты. Йонсен понял, что поисковая группа обнаружила его сюрприз. Значит, очень скоро весь лес будет кишеть серо-зелеными мундирами, и события будут развиваться гораздо быстрее.